Рэмкины ничего не выбрасывали. Их чердаки вызывали неподдельную тревогу и не только из-за легкого аромата давно сдохшего голубя. Рэмкины все помечали бирками. Ваймс как-то побывал на громадном чердаке, чтобы отыскать деревянную лошадку, кроватку и целый ящик престарелых, но очень любимых мягких игрушек, пропавших нафталиновыми шариками. Ни одна вещь, которая могла пригодиться, не выбрасывалась в этом семействе. На нее заботливо вешали бирочку и помещали на чердак. Одной рукой, отмахиваясь от паутины и освещая себе путь фонарем в другой руке, Сибилла прокладывала дорогу среди ящиков. Мужская обувь разная, смешные куклы, струнные перчатки, складной театр и декорации. Может, в этом и крылся секрет их богатства. Они однажды покупали добротно сделанные вещи, которые могли прослужить очень долго, И потом им редко приходилось что-либо покупать. За исключением пищи, разумеется. И хотя Ваймс не удивился бы, обнаружив ящик с этикеткой «Яблочные огрызки разные» или «Остатки еды надо доесть». Эта излюбленная фраза Сибилла его уже доконала. Она по обыкновению объявляла за ланчем. «У нас осталось вчерашняя свинина, ее необходимо доесть». Вообще-то Ваймс был неприхотлив. С детства его приучали есть, что дают, и не щелкать клювом, дожидаясь, пока у него отстибрят. Его просто задачивала идея, что он должен сделать пищеодолжение. одолжение. — А, вот оно где! — сказала Сибилла. Отодвинув в сторону связку фехтовальных рапир и клюшек для лакросса, она извлекла на свет длинную толстую трубу. — Раскрашивать ее я, конечно же, не стала, — сказала она, когда трубу потащили к лестнице. Но это всей жизни не хватит. Доставка тяжелого свертка в гостиную потребовала определенных усилий и немалого количества толчков и пропихиваний. Но в конце концов потрескавшийся рулон взгромоздили на стол и раскатали. Пока сэр Рейнольд раскручивал десять квадратных футов полотна, Ваймс вытащил уменьшенную копию, созданную Сибилой. Она была достаточно мала, чтобы уместиться на столе. Щербатой кружкой он прижал один ее край, а на другой для утяжеления поставил соломку. Заметки Плута удручали, и прочесть их было нелегко, потому что половина слов выгорела, а почерк вполне мог принадлежать пауку, который делал записи на батуте во время землетрясения. Автор явно был безумен, как ложка, делая записи, которые он хотел утаить от курицы. Иногда он бросал писать на полусловие, когда ему казалось, что курица за ним следит. По всей вероятности, он представлял собой весьма печальное зрелище, пока не брал в руки кисть. После чего он тихо трудился, а черты его озаряло странное свечение. В этом огромном прямоугольном холсте заключалась вся его жизнь. Методий Плут. Родился, написал знаменитое полотно, возомнил себя цыпленком, умер. Учитывая, что этот человек был совершенно без царя в голове, как можно было выискать смысл в его писанине. Единственной записью, которая казалась разумной, хоть и ужасной, была та, которую принято считать последней, ибо ее нашли под бездыханным телом живописца. Она гласила «Кок, кок, оно идет, идет!» Плут задохнулся от того, что горло у него было забито перьями, а на картине еще не высох последний мазок краски. Взгляд Ваймса зацепился за сообщение, помеченное совершенно произвольно, как номер 39. «Я думал, что это было знамение, но оно кричит по ночам. Знамение. О чем?» «А что насчет номера 143?» «Тьма во тьме, как звезда в оковах!» Ваймс переписал себе эту заметку. Он переписал и многие другие, но главный минус этих заметок, или главный плюс, если ты увлекаешься тайными, Они действительно могли что-то означать. Предполагать можно сколько угодно. Этот человек был полуголодным страдальцем, смертельно боявшимся курицы, живущей у него в голове. С таким же успехом можно выискивать смысл в каплях дождя. Ваймс отодвинул записи и взглянул на аккуратный карандашный рисунок. Даже в таком размере он сбивал с толку. Лица на переднем плане были такими крупными, что можно было разглядеть поры на носу у гнома. Сибилла скрупулезно скопировала фигурки ростом в четверть фута. Они размахивали топорами и дубинами, выдвигали обвинения и контробвинения, вступали в единоборство. На всей площади картины гномы и тролли схлестнулись в яростной битве, круша и ломая. Ваймс подумал, кого не хватает. — сэр Рейнольд, вы мне не поможете... Тихо сказал он, чтобы едва зарождающаяся мысль не махнула хвостом и не удрала. «Слушаю вас, командор», — отозвался куратор, резво подбегая к нему. «Не правда ли леди Сибилла создала великолепнейшее произведение?» «Да, она молодец», — согласился Ваймс. «А скажите мне, откуда Плуту было известно все это?» «Гномы сложили о битве множество песен, а тролли...» сочинили сказания и притчи. О, еще сохранились свидетельства некоторых людей. Значит, Плут мог об этом прочитать. Вот да, за исключением того, что он перенес битву в неправильную часть долины, все остальное он изобразил довольно точно. Ваймс не мог оторвать взгляд от бумажного сражения. — А кто-нибудь знает, зачем он выбрал не то место? — спросил он. Получило распространение несколько теорий. Во-первых, его ввел в заблуждение тот факт, что погибших гномов кремировали именно в той части долины. Но многие тела оказались там после бури. Еще там было много сухого леса для погребальных костров. Но я уверен, что он выбрал эту часть, потому что панорама там гораздо более впечатляющая. «Горы! Так драматично смотрятся!» Ваймс сел, пристально глядя на рисунок, желая раскрыть его секрет. «Все узнают этот секрет через несколько недель», — сказал мистер Блеск. «Почему?» «Сэр Рейнольд, а в ближайшие несколько недель с полотном собирались что-нибудь делать?» «О, да!» — ответил куратор. «Мы собирались установить его в новом помещении». «А в этом помещении есть что-то особенное?» «Я уже рассказывал вашему сержанту, командор», — сказал куратор с легким укором в голосе. «Оно круглой формы. Блуд всегда требовал, чтобы произведение можно было оглядывать по кругу, как оно есть, так, чтобы зритель мог приблизиться». «Я уже почти приблизился», — подумал Ваймс. «Я думаю, что Куб что-то сообщил гномам о долине Кум», — сказал он, и голос его звучал отстраненно, потому что он почувствовал, будто уже перенесся в долину. Он сказал им, что место, где его нашли, очень важно. Даже Плут посчитал, что оно важно. Им нужна была карта, и Плут нарисовал ее, даже если сам того не ведал. «Фред?» «Да, сэр». Гномы не озаботились повреждением нижней части картины, потому что она не содержит ничего важного. «Там только фигуры». они могут перемещаться но при всем уважении командор ейки тоже изменились с годами и все в лунны возразился рэнольд они не имеют значения неважно насколько изменилась долина эта картина все равно сработает сказал ваймс и молния догадки озарила его сознание но за многие годы даже ейки изменились а с гор «Скатилось множество камней», — сказал сэр Рейнольд. «Мне говорили, что местность сегодня совершенно не похожа на то, что изображено на Кайтине». «Даже если и так», — сказал Ваймс все тем же мечтательным голосом, «эта карта и через тысячи лет будет действительно. Она не отмечает скалу, разлом или пещеру, она просто указывает точку». «И я мог бы скрепить ее булавкой, будь у меня...» — Булавка. — У меня есть! — воскликнулся Реннольд, торжествующий потянулся к Лацкану. — Вчера я шел по улице и заметил ее на мостовой. — А все мы знаем поговорку. Увидишь булавку — подбеги. И целый день... — Да, благодарю, — сказал Ваймс, беря булавку. Он прошел к дальнему концу стола, взялся за край картины и потянул его через весь стол. Тяжелый лист бумаги хлопал у него за спиной. Он скрепил оба конца. поднял и надел круглую картину на себя через голову. «Истина! В горах!» — сказал он. «Многие годы вы смотрели на линию гор, а на самом деле это горный круг». «Но я это знал!» — сказал сэр Рейнольд. «Знать-то вы знали, сэр. Но, возможно, поняли это только сейчас, да? Плут находился в каком-то важном месте». «Ну да. Но это была пещера, команду». Он специально упоминает пещеру. Это мы люди искали в скалах вокруг долины. Действие на Кайтине происходит прямо в центре, у реки. — Значит, кое-чего мы до сих пор не знаем, — сказал Ваймс, раздраженный тем, что триумф оказался испорчен. — Я выясню, чего именно, когда попаду туда. — Ну вот, — он сказал это вслух. Но он и так знал, что отправится туда. Знал? И как давно он это знал? Кажется, что всегда. Но разве еще вчера он знал об этом всегда? А сегодня пополудни. Мысленным взором он увидел место битвы. Командор Ваймс в Кумской долине. Он почти почувствовал тамошний воздух на вкус. Услышал рокот реки, стремительный и холодный, как лед. Сэм, — начала Сибилла. Нет, надо все как следует проработать, — поспешно сказал Ваймс. Дурацкая тайна меня не волнует. Эти глубинники убили наших гномов, не забыли? Они думают, что смогут воспользоваться картиной, как картой. Потому и направляются туда. Я должен идти за ними. Послушай, Сэм. А если...» — снова попыталась счастье Сибила. «Дорогая, мы не можем допустить, чтобы вспыхнула война между гномами и троллями. То, что произошло прошлой ночью, было просто бандитской разборкой. А настоящая война разрушит Ангмарпорг. и почему-то она тесно связана со всем этим. — Я согласна. Я тоже поеду, — крикнула Сибилла. — К тому же я буду в полной безопасности, если... — Что? — Ваймс выпучил глаза на жену, пока его ментальные шестеренки давали задний ход. — Нет, это... это очень опасно. Сэм Ваймс. Всю свою жизнь я мечтала посетить Кумскую долину. Поэтому даже на минуту не смей допустить, что я останусь сидеть дома, — пока ты там будешь шляться. Я не шляюсь. и никогда не шлялся. Я не знаю, как это шляться и знать не хочу, но скоро разразится война. Тогда я скажу, что мы в ней не участвуем, спокойно ответила Сибилла. На них это не подействует. Значит, это не подействует, Иван Кмарпорке, сказала Сибилла с видом игрока, который коварно съедает четырех гномов за один ход. Сэм. Ты знаешь, что проиграешь мне. Нет смысла спорить. К тому же я говорю по-гномски. Маленького Сэма мы тоже берем с собой. Нет, значит, решено, — сказала Сибилла, на которую внезапно напала глухота. — Если ты собираешься поймать этих гномов, то я предлагаю выехать как можно скорее. Сэр Рейнольд повернулся к ней с открытым ртом. — Но леди Сибилла, в долине уже собираются агмии. — Даме там не место! — Ваймс поморщился. Сибилла уже все решила. Все равно, что снова и снова смотреть, как драконы сжигают гнома дотла. Грудь леди Сибиллы, вся грудь, отпущенная ей природой, поднялась, когда она сделала глубокий вдох. Казалось даже, что эта грудь приподняла свою хозяйку над поверхностью земли. «Сэр Рейнольд», — произнесла она, и в голосе ее отчетливо похрустывал лед. В год плотиной вши моя прабабушка однажды собственноручно приготовила полный обед на восемнадцать персон прямо в военном редуте, полностью окруженном кровожадными клычанцами, и не забыла включить в меню фруктовое мороженое и орехи. В год тихой обезьяны, когда наше посольство в псевдополисе осаждала разъяренная толпа, моя бабуля отстояла его с помощью садовника, дрессированного попугая и чана с горячим топленым жиром. Моя покойная тетушка, когда на нашу карету напали два отпетых разбойника, так отчитала их, что они убежали, рыдая к своим мамочкам. «Сэр Рейнольд, к своим мамочкам!» К опасностям нам не привыкать, сэр Рейнольд. Позволю себе также напомнить вам, вполне вероятно, что половина гномов, сражавшихся в долине Кум, были дамами, и никто не посмел сказать им, чтобы сидели дома. Значит, все решено, подумал Мы, проклятие, капитан, сказал он Маркову, отправь, пожалуйста, кого-нибудь, пусть разыщет того гнома Грага Робкинсона. И скажет, командор передает наилучшие пожелания и с утра пораньше отправляется в путь. — Э, Есть, сэр, будет сделано, — ответил Маркоу. — Откуда он знал о моем будущем отъезде? — недумевал Ваймс. — Видимо, это было неизбежно. — Ох, он мог и подставить нас, если бы сказал, что мы плохо обращались с арестованным гномом. А еще бьюсь об заклад, он один из учеников мистера Блеска. Неплохо бы приглядеть за ним.